Глава четырнадцатая. Драматические события на космодроме. «Ваше дамское превосходительство!» — разбудил Пашку голос М «Пора вставать! Скоро прибывает катер! Корабль «Аристотель» уже вышел на орбиту нашей планеты». Первым порывом Пашке было вскочить. Но, к счастью, он успел сообразить, что спит без парика и черных очков. Ходули лежат под кроватью. Он натянул одеяло на голову и возмущенно закричал в узкую щель. «Это есть возбудительно. Я, чужестранная женщина, не есть одета, отдыхаю с обдожженной голова, а мужчина ходит по мой квартира, вон отсюда. Простите». Пашке видно было, как М к двери. «Но я стучал, а вы не откликнулись. Закройте за собой дверь, плебей». — закончил Пашка свой монолог, — чтоб я вас больше не видела. А из-за двери донесся дрожащий голос. — А вставать все-таки придется, придется. Вы уж простите, госпожа. — Ладно, встаю. Вы лучше бы о завтраке побеспокоились. Пашка быстро умылся, привел себя в порядок, потом разрешил Брастаку принести завтрак. — Как остальные? Готовы? — спросил он пока мы Стоя на задних лапах, расставлял на столике чашки и тарелки. «Все в порядке, благородная госпожа», — сказал М. «Я очень польщен, что вас выделила своим вниманием сама госпожа королева пиратов. Она приказала доставить вам шкатулку с драгоценностями. Шкатулку я поставил на столик у кровати». «Ах, да, шкатулка». Пашка бросил на нее взгляд, но открывать не стал, а вместо этого спросил, «Как там моя соседка поживает? Надеюсь, ничего с ней не случилось. Мне было бы жалко ее, такая милая девочка». «Ничего в ней милого нет», — сказал М. «Гигантское шумное существо, притом служит чужому делу». «С ней все в порядке? А что, вам что-нибудь известно?» «Что мне может быть известно, если я спала?» «Ну тогда и не думайте об этом», — раздался голос крыса. Пиратский сын вошел в комнату, поскрипывая кожей мундира, присел в кресло. «Кончай скорее, Пелагейка», — сказал он, улыбнувшись тонкими нитяными губами. «Помнишь наш вчерашний уговор?» «Помню, помню», — сказал Пашка, давясь лепешкой. «Вы мне, я вам. И не вздумай шутить». «Земляне на корабле у тебя, в случае чего, все драгоценности отнимут. А что касается нас, дорогая, то руки у космических пиратов длинные. Я лично явлюсь к тебе, чтобы придушить. Я непобедим, потому что я зло. Добро без зла существовать не может, а то не с чем сравнивать». «Ну зачем угрозы?» — сказал Пашка. «Неужели нельзя договориться по-дружески?» «По-дружески нельзя». «Совершенно исключено. Друзей в нашей профессии не бывает. Пошли». Пашка схватил свою сумку в одну руку, в другую взял Алисину. Крыс внимательно наблюдал за ним, прищурив белые глаза без ресниц. «Ты чего чужое хватаешь?» — спросил он тихо. «Думаешь, с ней еще раз встретиться?» «Не выйдет. Мы ее все равно поймаем». У Пашки все внутри пустилось в пляс. «Поймаем. Значит, Алиса убежала. Я не чужое» сказал он, стараясь скрыть улыбку. Я в надежде. На что? На то, что вы ее поймаете. Зачем ей тогда сумка? А мне она пригодится. Понятно, пират. Не шутишь? Хватай, что плохо лежит, сказал Пашка. Никому не доверяй. Обходись без друзей. Вот мой принцип. «Вот баба», — обрадовался крыс, но не ожидал, от простой туристки не ожидал, хотя, впрочем, у моей мамаши был солдат-дуч, усатый такой, ты его видела. Он раньше библиотекарем работал, мирная профессия, а у нас считался первым головорезом. «А почему был?» «Он Алису стерег, и не стерег. И что?» «А ничего, не задавай лишних вопросов, а то скоро состаришься и потеряешь свою неземную красоту». Пашка с сумками в руках заковылял к двери. «Постой, совсем рехнулся. За копейкой гонишься, а тонну золота теряешь. Оглянись, ничего не забыла?» «Нет, все со мной», — сказал Пашка. «Смущаешь ты меня», — сказал крыс. «А шкатулку с драгоценностями я за тобой таскать должен». «Ах, склероз, склероз!» — спохватился Пашка. «Самое главное чуть не забыла». Он вернулся, Положил шкатулку с драгоценностями, подарок пиратской мамаши, к себе в сумку. Ну и ругал же он себя. Всегда разведчики на мелочах попадаются. Пашку отвезли на космодром в государственном Рыдване. Крыс сидел рядом, хмурился и ворчал. Эх, эти мамины причуды! Вышли бы в космос, взяли бы лайнер на абордаж без этих тонкостей. Чего не выношу, это тонкостей. А вдруг лайнер вооружен? — спросил быстро Пашка. — На нем должны быть лазеры и метеоритные пушки. — Да ты не слушай, я так рассуждаю. — Все равно мамаша мне корабля нашего не доверит, хоть он и мой по праву. Боится, что смоюсь на нем со всеми драгоценностями. И до чего она у меня подозрительная, ты ей не представляешь. — Представляю, — сказал Пашка. — Еще как представляю, сама такая. Машина остановилась на краю поля у здания космовокзала. Там в тени скрывалось несколько пиратов. «А ну, прячьтесь!» — крикнул на них крыс. «Не демаскируй!» «Да еще нет никого, господин принц. Когда увидят, поздно будет. Они могут сверху наблюдать». Пираты, огрызаясь, ушли в здание. И вовремя над полем медленно снижался автоматический катер. Пашка взглянул на крысы. И опять не уловил того момента, когда пират исчез. Вместо него рядом стояла Алиса в розовом платьице, с цветочком в руке. «А ну-ка, дай сюда мою сумку», — сказала Алиса. «Она не твоя, а настоящей Алисы». «Ты у меня поговори». Пашка не стал спорить. «Пускай несет». Он не спускал глаз с катера. «Хоть бы кто-нибудь прилетел на нем». «Пошли», — сказал крыс и первым вышел на залитое солнцем поле. За ним — Пашка. Люк катера открылся. Из люка кто-то вышел. «Серая туманность!» — воскликнул крыс. «Еще чего не хватало. Нам ведь сообщили, что ни одного пассажира на брастак нет». Пашке бы помолчать, но язык — его враг. «Это же робот!» — сказал он. «Робот-стюардесса. Неужели не отличи?» Но осекся но было поздно. «Ах, робот!» — сказал Крыс. «Ну и замечательно! Люблю роботов!» Стюардесса улыбнулась пассажирам. «Добро пожаловать!» — сказала она, «на корабль Аристотель». «Но кто из вас Алиса Серезнёва?» — я, — сказал Крыс, выходя вперёд, — «я возвращаюсь на землю к папе и маме». «Проходи, девочка!» — сказала стюардесса. «Ты есть в списках пассажиров!» Пашка только тут сообразил, что у него нет билета. А вдруг его не пустят в катер? Этого нельзя допустить. «Я есть пелагейская туристка», — сказал он. «Я отстал от своей группы». «Первый раз вижу одинокую пелагейскую туристку», — сказала стюардесса. «Представляю, каково вам пришлось. Но ведь наш корабль летит на землю. Не лучше ли вам подождать следующего?» «О, нет!» — воскликнул Пашка. «Я не терплю одиночества». Стюардесса отступила на шаг в сторону, чтобы пропустить пассажиров в катер, но тут послышался приближающийся треск мотора и длинный гудок. К катеру неслась низкая брастакская машина, на крыше которой, уцепившись за края открытых окошек, лежала Алиса. Машина резко притормозила у катера, Алиса спрыгнула, и машина умчалась дальше. Вслед ей от здания вокзала потянулись раскаленные лучи бластеров. Это опомнились пираты. Крыс, который уже вошел было в катер, оглянулся и замер. Стюардесса крутила головой, стараясь понять, что произошло. Один Пашка не растерялся. Он наклонился вперед и кинулся на Алису в розовом платье, чтобы она не успела превратиться в крыса. Крыс потерял равновесие и влетел в катер. Пашка за ним. И тут же в катер вбежала настоящая Алиса. Пока Пашка старался подняться на ноги, проклиная неуклюжие ходули, крыс успел отпрыгнуть к стене, превратиться в пирата и выхватить бластер. «Считаю до трех», — сказал он Алисе. «Или ты выметаешься из катера, или я выбрасываю твой труп. Раз, два...» «Господин крыс», — закричал Пашка, — «это не есть цивилизованно» я буду жаловаться». «Ты у меня тоже вылетишь из катера», — сказал крыс. А настоящая Алиса стояла спиной к пульту управления катером. «Ну, пошевеливайся». «Второй раз от нас не уйдешь». Алиса начала продвигаться к выходу. «Догадается ли она нажать на кнопку тревоги?» — думал Пашка. У двери стояла стюардесса. Ее розовое искусственное лицо улыбалось. Стюардессы всегда улыбаются». «Прошу занять свои места», — сказала стюардесса, словно командовала самым обычным полетом. «С дороги!» — крикнул крыс-роботу. «Эта девчонка с нами не летит!» «Невозможно!» — улыбнулась стюардесса. «У нее есть билет. Это Алиса Селезнева». «Я тебя расстреляю!» — заключал крыс с дороги. «Меня нельзя расстрелять!» — сказала стюардесса. «Меня нельзя уничтожить бластером, пушкой, лазером...» мазером и прямым попаданием метеорита. Советую всем занять места. Долой!» Пират начал стрелять в стюардессу, но улыбка так и не пропала с ее лица. В кабине стало жарко. «Прекратите!» — сказала стюардесса. «Вы можете повредить стены кабины, а так как мы уже находимся в высших слоях атмосферы...» «Где?» — у крысы даже рука опустилась. Это есть автоматический катер. Он уже приближается к кораблю. Крыс стоял неподвижно. «Давайте сюда оружие», — сказал Пашка, «а то и в самом деле стены кабины повредите». «Нет», — сказал Крыс, — «игра еще не кончена». Он положил бластер на стол и снова превратился в Алису. Но Пашка, который внимательно следил за пиратом, увидел, что бластер оставлен без присмотра, кинулся к нему и успел схватить... Раньше, чем ложная Алиса, протянула к нему руку. «Отдай сейчас же, пелагийская дура, все равно у тебя все драгоценности отнимут». Он прыгнул на Пашку, они покатились по полу, а бластер отлетел в сторону. Алиса бросилась к Пашке на помощь, и неизвестно, чем бы кончилась эта схватка, но стюардесса ласковым голосом, словно привыкла к таким дракам в своем маленьком катере, сообщила. «Катер прибыл к кораблю «Аристотель», «Прошу пассажиров перейти на корабль». Люк отлетел в сторону, словно кто-то рванул его с той стороны. В проеме люка стоял космонавт в форме капитана глубокого космоса. «Прекратить драку», — сказал он тихо, — «дети». Пашка поднялся на ноги. Конечно, в глазах капитана это все выглядело детской дракой две одинаковые девочки и странное существо в платье Пелагейки, но без парика, а со стриженной мальчишеской головой. Капитан наклонился и поднял бластер. «Откуда вы добыли оружие?» — спросил он. За его спиной стояли еще два космонавта. «Мы не дети», — сказал Пашка. «Вот эта девочка — известный космический пират-крыс». «Какая?» — поморщился капитан. Пашка и Алиса показывали на крыса, а крыс — на Алису. «Кто из вас нажал кнопку тревоги?» — спросил капитан. «Я», — сказал Алиса. «Но без Пашки я бы не справилась». «Пашка?» — спросил крыс. «Какой еще Пашка?» Пашка приподнял подол юбки, и все увидели, что он стоит на ходулях. «Никакая я не пелагейская туристка». «Предатель!» — закричал крыс Какую змею мы пригрели с мамой? «Теперь вы верите?» — спросила Алиса у капитана. Вторая Алиса, что в розовом платье, сказала. «Я сдаюсь. Я космический пират-крыс. и запираться нет смысла. Я проиграл. Где здесь у вас тюрьма?» «Предупреждаю», — сказал Пашка, подхватывая с пола свою сумку. «Он может превратиться в кого угодно, даже в вас, капитан. Посадите его в такую каюту, где даже маленькой щели нет». «Это правильно», — сказала девочка в розовом платье. «Меня нужно тщательно сторожить».